Глава девятнадцатая. О путях тайных и не очень. И легли перед ними дороги, одна другой равнее, а ведьма сказала так. «Выбери одну, но знай, что получишь, то и получишь, а иного не жди». Вот первая, коль вступишь на нее, приведет она тебя к богатству великому. злата серебро, каменья драгоценные, все-то у тебя будет. Хотел было юноша ступить, но удержала его ведьма. Вот вторая, молвила она. Пойдешь по ней, и добудешь славу, какой нет ни у одного человека в мире сущим. Имя твое в века войдет, а вот третья принесет она силу, четвертое – здоровье. И спросил тогда юноша ведьму, «А где та дорога, что к счастью приведет?» И усмехнулась ведьма и промолчала. Поучительная притча о мудром юноше и хитроумной ведьме, писанная монахом в назидание и воспитание отроков. Что сказать? Шли мы, молча, стараясь не глядеть друг на друга. И я шкурой чувствовала, сколь тяжело той, которая все еще была рядом, терпеть мое присутствие. Ей было сложно, мне «Мне хотелось убраться подальше, потому и шли мы довольно быстро. Я это видела», — тетя Ники заговорила, когда мы оказались в огромной пещере, заполненной статуями. «И там еще золото есть. Много золота. Много золота — это хорошо». Она кивнула. Она держала коня, который вел себя куда приличнее многих людей. А может, тоже ощущал что-то такое иное. древнее, не злое, не доброе, иное, как ощущала и я, и легионеры, тетяники. Я вот думаю, может, это тоже все зря, в степи. Она ведь не понимала, зачем они все это носят. Ставят подарки, странноватые подарки. Я поглядела на статую, впечатляли размерами, ну и искусством тоже. Силу искусства особенно остро осознаешь, когда это самое искусство может на тебя рухнуть и придавить, а статуи смотрелись достаточно старыми, чтобы рассыпаться. В общем, из зала мы убрались, чтобы попасть в другой, и третий, и... Это, получается, он? Тетя Ники подошла к саркофагу, чтобы поклониться. «Если я останусь жива, я... я приду сюда снова и приведу своих детей». Если, конечно, у меня будут дети, покажу их ему, ей. Ей будет интересно. Молчу. Мне в этом зале не просто неуютно. Такое чувство, что кровь закипает или сила, та другая, демоническая. И мутит. Но я сглатываю слюну. А дальше куда? Выдавливаю из себя слова, потому что молчание невыносимо. Тетя Ники прислушалась, кивнула. И обошла саркофаг. Ну, и я тоже. И легионеры, и кони. В общем, конечно, в музей бы нас такой толпой не пустили бы. А дорога, она просто была. Вот не было, не было, а потом раз и есть. И главное, нельзя сказать точно, в какой момент она появилась. А ведь пропустить исчезновение каменной стены, скажем так, непросто. Но я умудрилась. Я моргнула раз, другой. Ущипнула себя за руку, оглянулась. Нет, саркофаг никуда не делся, как и дорога. Что сказать, лежит себе такая, ровненькая, неестественно ровная и прямая. По обе стороны ее скалы возвышаются и тоже такие вот гладкие, ровные, что жуть просто. Будто кто-то взял и разрезал гору пополам, половинки раздвинул, а между них дорога и осталась. И верхом, решила тетя Ники. умеешь? «Нет, я решила быть честной, да и желание забираться на этого черного зверя, который поглядывал на меня с плохо скрытой насмешкой, вот не было, совершенно!» «Это несложно, залезай!» «Может, по дороге полз туман, белесый, плотный, он сгущался, скрывая и саму дорогу, и скалы?» «Надо!» — тетя Ники произнесла это строго, а я вздохнула. надо нет конечно можно закапризничать и вернуться, но тогда снова придется встретиться с ней стой что живет в камне стой что сама камень нет уж лучше конь и я осторожно подошла к нему я хорошая предупредила я зверюгу и кусать меня не надо он оскалился и клацнул зубами а в следующее мгновение меня просто подхватили и закинули в седло. б благодарю Я вцепилась обеими руками в гриву. С высоты конской спины земля казалась далекой и твердой. «За-за... по проявленную инициативу!» Легионер молча отступил. «Я тоже лошадей боюсь!» Призналась Теттиники, ловко взобравшись на широкую спину Дроссара. «Маму такая затоптала!» «Мне жаль, но этот умный и...» Надо спешить, время уходит. Я знаю, я я постараюсь справиться со страхом. Если она смогла, то и у меня получится. Лошадь, подумаешь, лошадь, это же не мотоцикл. Большую скорость не разовьет, а значит... Значит, даже если свалюсь вдруг, то не очень больно. Дроссар пошел, мягко, осторожно, будто и вправду понимая, что всадница из меня так себе. Я закрыла глаза. Сожми бока коленями и постарайся не ерзать ему это мешает. Постараюсь, мать его, чего только ради любви не сделаешь. Что мир спасёшь, что это вот всё. В доме пахло пылью, запустением, камнем. Ариция задрала юбки. «Можно ободрать». сказала рыжая Яра, почему-то уставившись на ноги. Чего ей, чулок не видела? Может, конечно, и не видела, таких, чтобы шелковые и с бабочками вышитыми. Небось, в Веросе подобного нет. Там, Ариция слышала, вовсе шелка не носят, а больше шерсть медвежью. Интересно, где они столько медведей берут, чтобы всем шерсти хватило? Или специально разводят? И так сойдет, проворчала она, оглядываясь. комната, не сказать, чтобы большая. На стене ковер, правда грязью зарос так, что узора не различить, и на полу другой, столик низенький, костяными пластинами украшенный, какое-то блюдо, и прах на нем в животе заурчало. Еды они не найдут, и... и что делать? Матушка, конечно, повторяла частенько, что воздержание ну очень полезно, однако проверять на себе правдивость, Сего утверждения не хотелось совершенно. «И дальше куда?» Яра подняла с пола кубок. «Серебряный!» «Толку-то!» Кубок она поставила на стол. «Туда?» Арица указала на дверь. В конце концов, особой разницы, куда идти, нет. Да и вариантов. Кроме двери, разве что пролом, через который они и пробирались. И костяной дракон бесшумно скользнул в проход. Благо, дракон был мелким. а проход наоборот даже. Ариция подумала и двинулась следом. Идти все одно придется. Так, чего тянуть-то? За дверью обнаружился длинный узкий коридор, и стоило выглянуть, как медленно, словно нехотя, налились светом камни, закрепленные в стенах. И ведь не просто так, а узором сложены. Красиво. Сад будто. На белом мраморе. Белые же деревья с тонкими ветвями. Меж них птицы удивительные. Листья деревьев светятся, как и перья птиц. Вот олень, почти как живой, ступает между деревьев и оленуха с олененком. Жаль. Ариция провела ладонью по стене и переступила через кости. Кости, в отличие от зверя, были как раз настоящими. Одежда рассыпалась прахом, а они вот сохранились. Красивый был дом. Ага. Я расклонилась над человеком, которого смерть застала в дверях, и страшное. Смотри, ему голову оторвали. Он пытался защититься. Человек до сих пор сжимал рукоять меча, и яра, примерившись, осторожно потянула клинок. Пальцы мертвеца разжались, с мечом мне как-то спокойнее. А ты обращаться умеешь? Уточнила рица Смерть, смерть и вправду была страшной. Изломанные ребра торчали в сторону, а хребет запрокинулся назад. Совершенно неестественная поза. И вот эти углы его сломали, этого человека. «Кто?» — Арица оглянулась. Но нет. Сумрак слегка разбавленный желтоватым светом стены и тишина. «Умею!» — я, махнула мечом влево и вправо, как-то хитро крутанула, поднесла к глазам и хмыкнула. Изрядный. У нас такой не купишь, заговоренный булат, видишь, темный какой. И ему не помог? Это да, а нам, глядишь, и пригодится. Она пошла вперед, Ариция же не стала возражать. В конце концов, у нее меча нет, а некромант из нее пока не особо толковый. Правда, дракон опасности не чуял. Ариция слышала его, смутно, далеко, скорее уж как эхо. Но вот хоть как-то в доме безопасно. Сказала она так, для поддержания беседы. «Ага», — отозвалась Яра. Они шли и заглядывали в комнаты, разные, большие и маленькие. Одна вовсе была белоснежную. Ни столов, ни стульев, ничего. Только белые-белые стены и белый же потолок. И для чего все? Непонятно. Зато другая понравилась. Не комната даже, зала. огромная. Да еще такая, что пол неровный, стены синюю плиткой выложены, махонькую, да узорами, и выходит, что будто море вокруг, и рыбки плавают, красные да желтые, а над ними корабли с парусами, с веслами, пол тоже в плитке, а в нем ямины. То есть сперва Арица решила, что это ямины, а потом сообразила купальни, только вода давно ушла, вода ушла, а мертвецы остались. стебелели сред этой синевы особенно черепа сложенные аккуратной пирамидой в углу не нравится мне все это я расперва очарованная кораблями очень они ей судя по всему глянулись теперь хмуро озиралась и меч держала крепко как бы эта тварь тут нет ариция вновь потянулась к своему созданию он не слышит может может она и была в доме Летти сказала бы точно, как они умерли. «Не думаю, что мне настолько интересно». Тогда она говорила, что людей убил демон. «И может, действительно демон? Здесь тоже. Если демоны здесь были повсюду, а потом они получили свободу, вырвались, то демон уничтожил всех в доме, а потом ему стало нечего есть или его сожрал кто-то другой? Посильнее». Вот, тогда нам стоит опасаться того, который посильнее. Сделала свои выводы Яра. А вообще, надо бы вернуться. Дом такой, что ходить можем вечность. Ну и да, или нас сожрут вместе, или по отдельности. Знаешь, Ариция поглядела на Рыжую, мне кажется, что и тебе не хватает оптимизма. Зато у тебя с избытком. Ты... Не думала, что слишком оптимистичный некромант – это как-то противоестественно. Сама дура. Но Ариция промолчала. Возвращались, в общем, к пролому. А там уже и обнаружились Мудрослава, которая почему-то совсем не обрадовалась, а на Арицию вовсе поглядела с подозрением. «Здесь все умерли», – сказала Ариция, а потом подумала, что это все же очевидно. Столько времени прошло. и не сами. Демон. Летиция прикрыла глаза, и только тогда стали заметны тени за ее спиной, смутные, размытые. Их убил демон, не совсем настоящий. Тихий вздох и всхлип, будто плачет кто-то за спиной. Но там никого нет. Она духов вызвала, сказала Брунгильда. Она влезла в пролом и озиралась, и секиру держала обеими руками, крепко так. явно не доверяя окрестной тишине здесь давно нет живых мудрослава подошла к столику и опустилась перед ним он не чувствует и опасности тоже дом чист они тоже умерли демоны потом летица сделала непонятный знак рукой и фигуры обрели плотность арица ощутила укол ревности снова она за свое успокоится дар просто дары седовласый старик в белых одеяниях поклонился арицы сколь радости нынешний день теперь арица слышала и голос его офигеть воскликнула яра ткнув старика пальцем и когда палец прошел сквозь него повторила офигеть яра чего я может всю жизнь мечтала духа увидеть в самом делешного А мир мало изменился. Как ни странно, дух на такое обращение не обиделся. «Мой внук был таким же обормотом. Я все надеялся, что он вырастет и поумнеет». Мудрослава вздохнула как-то так, что стало очевидно. Она уже не надеется. «Ну, извините», — пробормотала Яра. «Я и вправду духов. А... неважно, демон стал быть...» «Не совсем». Подала голос вторая тень, превращаясь в юношу. Вот был бы живым, Ариция влюбилась бы, возможно, но не точно. Она уже знала, что у нее с влюбленностью дела обстоят плохо, но в этого красивый ведь. Такой весь возвышенный и полупрозрачный. А смысл влюбляться в кого-то полупрозрачного, кого и при дневном свете, может, и вовсе не разглядишь? Нет, для любой дамы из маменькиного двора это не стало бы проблемой. Но Арица да, с влюбчивостью у нее было очень плохо. Сами по себе демоны, особенно низшие, весьма бестолковые существа. Они злые и вечно голодны, а еще ограничены Туповаты, подсказал старик. Меж тем третья тень обрела очертания, и теперь Ариция испытала зависть. Такую такую вот напрочь завистливую зависть, которую даже к сестре не испытывала. И использовать их где-то довольно сложно, но был найден выход. Толика крови и силы демона меняли человека. А уж в какую сторону зависело от умений мага, который проводил обряд. Голос девушки тоже был мягким. Сила или красота, выносливость, гибкость. способности, которые тоже можно было развить. Конечно, не любого человека можно было использовать, да и далеко не все переживали обряд, но измененные рабы весьма ценились. «К стыду своему!» – взял слово старик. «И я не видел в том дурного, никто не видел». А вышло. Вспомнились головы, сложенные пирамидой. Кто-то покупал охранников или бойцов. Хорошие бойцы всегда оценились, особенно в дни больших игрищ. И приносили неплохой доход. Кто-то брал наложниц. Дети рождались тоже слегка иные, но одаренные. Хотя здесь как раз я выступал за запрет. Слишком часто оказались случаи безумия. Да, и совет прислушивался. Не запрет, но ограничения ввели. Только не для всех. Хотя Ариция понимала, ограничения, они всегда, не для всех. «Идемте, я покажу вам дом». Старик двинулся вперед, но стоило ему отойти от Летицы, как он вновь стал тенью. «Он не так велик, но его еще мой прадед поставил. Он был весьма одарен, что и позволило ему войти в круг императора. Здесь была...» Всего-навсего одна из гостевых комнат. Голос девушки звенел, вызывая стойкое раздражение. Но это глупо, раздражаться на ту, которая давно уже мертва. Коридор знакомый арицы, а вот остальные замирают. Это сделано еще моим дедом. И работает, Брунгильда осторожно коснулась листьев. Теплые. О, требуется лишь толика силы. А заклятие, лежащее в основе, просто, если не сказать примитивно. Под домом же источник. А потому, пусть не все, но весьма многие артефакты сохранили свою работоспособность. Из комнаты показался дракон. Увидев духа, он сел и заскрипел. Надо же, вы его подняли. Старик смотрел на зверя, а тот на старика. И губа дернулась, обнажая клыки. И из глотки донесся протяжный низкий звук. Изменяли не только людей, животных даже чаще. Это малый виверн, младший родич дракона. Их привозили откуда-то с юга. Кажется, они обретались то ли в пустынях, то ли где-то дальше. Весьма сообразительные существа и довольно опасные. Их часто держали для охраны. «Он разорвал меня», – сказала девица, отступая в тень. «И тебя». парень кивнул. Он не сводил взгляда с Виверна, который широко зевнул, показывая пасть с мелкими зубами. Когда все случилось, кровь демонов вдруг ожила, а ведь ее сдерживали, имелись способы. И вряд ли приятные, судя по желанию зверя, убить снова. Нет, Ариция покачала головой и положила руку на голову зверя. Вряд ли, конечно, получится удержать. Да и сомнительно, что воскресший Виверн способен навредить духу, но спокойнее. И те, в ком она была, обезумели, они вдруг обрели силу. Старик накрыл грудь ладонью. Я защищал свой дом от врагов, которые могли бы прийти извне, а надо было от тех, кто скрывался внутри. Надо было, проворчал Яра. Не хрен тянуть в дом всякую пакость. А вот вежливости вам стоит поучиться. Яра. Это музыкальная комната. Голос девушки вновь зазвенел. Здесь стены выложены олесским мрамором. Он позволяет ощутить всю полноту звучания. Зеленые и желтые. Та же грязь, пыли, кости. Инструменты какие-то. И тень склоняется над ними. Вздыхает. Так жалобно, что хочется утешить. трапезная, малая, для своих. Для гостей есть иная, приличествующих размеров. Путешествие продолжалось.